При этом читали полтораста раз Богородицы Дева радуйся и на каждый десяток Отче наш поминая живых и умерших. В 1903 году Многие тысячи богомольцев устремились в Саров и Дивеево, желая присутствовать на прославлении издавна почитаемого в народе батюшки Серафима. Сама августейшая чита. Император Николай Александрович и императрица Александра Федоровна прибыли на это великое торжество. После празднования в Сарове они посетили Дивеево, слушали литургию в домовой церкви Святой Марии Магдалины, были у блаженной Паши Саровской. Троицком соборе, а затем отправились в Преображенскую церковь осматривать вещи преподобного Серафима. Путь к ней шел по святой канавке. В 1904 году в память о рождении наследника престола цесаревича Алексея Недалеко от канавки сестры посадили лиственницу. После прославления преподобного Серафима многократно возрос поток богомольцев Саров и Дивеева. Все они старались пройти по канавке. Несколько раз в год устраивался торжественный крестный ход по святой канавке. По воспоминаниям современников, в дни празднования памяти преподобного, после поздней литургии, крестный ход совершался по канавке со стройным пением Акафиста преподобному Серафиму. В крестном ходе участвовали почти все сестры монастыря. Их в то время было больше тысячи и многочисленные поломки. В начале XX века вдоль канавки высадили тополя. которые до момента полного восстановления святыни указывали ее местонахождение. В советское время приезжавшие в Дивеево богомольцы по деревьям определяли, где нужно идти. В начале святой канавки стоял деревянный крест – которому прикладывались, проходя канавку. Внутри нее, где прежде была мельница батюшки Серафима, стояла часовня, в которой хранились жернова этой мельницы. Богомольцам давали немного мучицы с молотой настоявшей здесь же ручной мельницы. Вдоль святой канавки Стояли таблички с вежливой просьбой не спускаться на ее дно. После Октябрьского переворота 1917 года начались гонения на православную веру. В 1919 году Дивеевский монастырь едва не разрушили. Все остальное время до окончательного закрытия в 1927 году он просуществовал под видом трудовой артели. Несмотря на трудности жизни, обитель была крупным паломническим центром и принимала тысячи людей, которые шли укрепляться в вере или даже обрести ее здесь. В 1926 году в Дивеевский монастырь Находившийся далеко от столиц, был сослан священномученик епископ Дмитровский Серафим Звездинский. Здесь он жил в так называемом Мотовиловском корпусе, внутри святой канавки, недалеко от ее начала, наискосок от Тихвинской церкви. В нижнем полуподвальном пределе этого храма, посвященном иконе Божией Матери, утоли моя печали, владыка Серафим совершал раннюю божественную литургию, для чего вставал ежедневно в 4 часа утра. Окончив литургию, владыка Серафим шел на канавку и проходил ее с четко читая молитвенное правило, включавшее не только 150 молитв Богородице, Дева Радуйся, но еще и праздничные тропари и молитвы к Божьей Матери. Об этом правиле владыка Серафим свидетельствовал. «Сколь сильна пред Господом молитва при чистой его матери, И сколь действенно произносимое ей с верою архангельское приветствие, Богородица, Дева, радуйся! Верую и исповедую, якуас познах, как никогда еще все тепло, Всю защиту, весь покров чудного приветствия сего, Богородица, Дева, радуйся! Это воззвание в самых непроходимых местах пролагало мне углаженную дорогу с верными моими спутниками, в безвыходных обстоятельствах давало выход, располагало нерасположенных ко мне, злые сердца неоднократно умягчало, а не смягчавшиеся и обжигало и посрамляло.